Глава 43. Элли. Схватки начались на месяц раньше срока. Их спровоцировал телефонный разговор. Дождавшись, пока Роджер благополучно покинет дом, я позвонила Корнелиусу в Хайбридж, чтобы сообщить новости о своем замужестве и беременности. Думаю, я хотела доказать ему, что стало нормальнее, но это оказалось ошибкой. «Ты рассказала мужу историю своей жизни». — спросил Корнелиус. — Если нет, то я настоятельно рекомендую это сделать. В браке не должно быть секретов. Я чувствовала его неодобрительный тон, как будто он стоял прямо передо мной и говорил мне это в лицо. Я поспешно свернула разговор. Но было слишком поздно. Вопросы Корнелиуса вонзились мне прямо в сердце, расшевелив там все страхи. У акушерки будут мои медицинские записи. «Вдруг она что-нибудь скажет в присутствии Роджера?» Струйка воды потекла по ноге. Через несколько секунд я почувствовала приступ боли, живот как будто свело судорогой. Затем еще раз. Я доковыляла до телефона. «Извините», — ответила секретарша с кафедры Роджера. «Он должен был сегодня вести занятия, но отменил. Я не знаю, где он сейчас». Приступы боли повторялись все чаще. «Так неправильно». Они должны быть редкими поначалу, согласно уверениям дамы с вечерних до родовых курсов, которые мы с Роджером посещали по вторникам. Кажется, что-то пошло не так, и я нуждалась в помощи. Шатаясь, я добралась до входной двери и увидела пожилую соседку Джин, пропалывающую сад. По крайней мере, тогда она казалась мне пожилой, хотя вряд ли успела разменять седьмой десяток. Мы были шапошно знакомы, но не более того». Роджер предпочитал, чтобы мы держались особняком. Но теперь на колебания не было времени. «Кажется, я рожаю!» — крикнула я. «На месяц раньше срока!» Она тут же бросила совок и оказалась рядом со мной. «Давайте доставим вас в больницу!» — сказала она. «Нет смысла ждать скорую!» Джин везла меня в своем маленьком синем форде «Фиеста» по петляющей дороге от Форест-Хилл в направлении Рентклиффа. «У вас есть мать, чтобы я могла ей позвонить?» — спросила она. Я отрицательно покачала головой. «Ах, если бы... Может, кто-то еще?» «Только, муж, я уже оставила ему сообщение». Я вскрикнула, когда очередной приступ боли сдавил тело мучительными тисками. «Уверена, он скоро приедет». Я едва помню, как добралась до больницы и не могу восстановить точный порядок событий. Отчетливо всплывает, как я лежала навзничь на кровати, Джин держала меня за руку, а акушерка запрещала тужиться. «Но я не могу!» — кричала я. Мое тело жило будто само по себе, я не могла контролировать его. Преподавательница с родовых курсов особо подчеркивала важность рождения без уколов. Вместо этого мы должны дышать и отвлекать мысли, перечисляя в уме все детские вещи, которые приготовили. Но я отказалась покупать колыбельки и коляски, сказав Роджеру, что впереди еще много времени. А правда заключалась в том, что это считалось несчастливой приметой. Я не хотела сглазить. «Дайте что-нибудь от боли!» — кое-как выдавила я. «Слишком поздно для эпидуральной анестезии, дорогая, но мы можем дать вам воздушно-газовую смесь». Мне на лицо надели маску. На мгновение показалось, что я задыхаюсь. Затем я начала расслабляться. Я видела что-то в полудрёме, совсем как бывает перед сном. Пляж, песок, ребёнок, бегущий вдоль кромки воды. Он хочет войти в море. Волны накрывают его с головой, и я его больше не вижу. «Нет — Нет! — закричала я. — Назад! — Теперь можете тужиться, — сказала акушерка. — Вот так, молодец, хорошая девочка. — Спасите его! кричала я он сейчас утонет!» все в порядке элли голос медсестры звучал спокойно и уверенно однако мне казалось что она притворяется газовая смесь вызывает у вас галлюцинации мальчик уже выходил из воды но его лицо было белым я знала что он мертв он пристально смотрел на меня словно спрашивал как ты могла прости прости рыдала я И тут я почувствовала на лбу ладонь Роджера. «Это мне надо извиняться, дорогая. Я только что прослушал твое сообщение, но все в порядке, я здесь». Мой муж наконец приехал. «А где Джин?» — выдохнула я. «Уже ушла». «Ей что, стало плохо?» «Конечно нет, просто сосредоточься на ребенке. Еще одно усилие». «Если позволите, мистер Холлс, я бы предпочла, чтобы вы предоставили руководство мне». «Хорошенько тушьтесь еще раз, Элли, и тогда...» Я ощутила, как что-то с хлюпом выскользнуло из меня, так быстро, что я даже не осознала боли, совсем не так, как при предыдущей схватке. «Это девочка!» — воскликнул Роджер. «У нас дочь!» Слава богу, не мальчик. Однако в комнате стояла тишина. «Сестра!» — спросил мой муж странным голосом, которого я никогда раньше не слышала. «Почему ребенок не плачет?» Но я знала, почему. Потому что такие люди, как я, заслуживают наказания.